Глава 51. Рьяна. Наверное, мой разгневанный взгляд было трудно не заметить. Полыхнула часть свечей, реагируя на всколыхнувшуюся магию, а на губах Эйдара заиграла ещё более коварная улыбка. «Тебе лишь бы одно», — покачала главой я, а после обвинительно добавила. «Извращенец». «Ты можешь не принять условия», — отозвался Эйдар. Судя по выражению лица, он прекрасно знал. «Не дождётся от меня попытки отступить. Желание узнать правду было слишком велико. К тому же...» Я чувствовала, что начинаю терять голову. Эйдар проникал в моё сознание с поразительной наглостью. Мысли-образы будто застывали перед глазами, а их содержание порой вгоняло меня в краску. Лучше было знать правду заранее, чем обжечься о неё после. «Хорошо», — кивнула я. «Я согласна». «Тогда спрашивай». Он указал мне на свободный стул, и я присела на краешек, словно боялась, что мебель меня укусит. Эйдар устроился рядом, на расстоянии вытянутой руки, но я прекрасно понимала, что эта дистанция временная. После первого же поцелуя мы будем гораздо ближе. «Как ты относишься к своему дару?» Решила начать с простого «я». «И как ты узнал, что ты некромант?» «Ведь этот дар не столь хорошо поддаётся диагностике на ранних стадиях». Считалось, что чем человек ближе к рождению, к моменту зачатия собственной жизни, тем меньше у него некромантских сил. Но, вполне возможно, это был лишь суеверный бред, как и многое другое. Наблюдала за Эйдаром очень внимательно. Тот явно задумался, глядя в пустоту. Потом он тяжело вздохнул и всё-таки ответил. «Я отношусь к своему дару спокойно. Да, в чём-то он мне не очень нравится. Всё-таки разговаривать с мертвяками — то ещё удовольствие. А поднимать их?» Он сделал театральную паузу, закатив глаза. «А, понял я это, когда мне было лет 15. Я готовился поступать в Академию Бруклии Аравл. Мечтал, рвался сюда. Но всё резко изменилось, когда я почувствовал присутствие покойного в нашем доме. Мать мне не поверила». Парень скривился, поморщившись. но всё становилось только хуже. Дух мешал мне спать. Он шумел, просил, чтобы я вышел с ним на контакт, а я не понимал, как. Мать изгодила глаза, на вызвала некромантов. Тот узнал, что нужно духу, очистил дом от мертвяков, а матери сообщил, что я не просто волшебник. Он помолчал немного, а потом хитро добавил. «Теперь целуй». «Вымогатель», — проворчала я, но всё же подалась вперёд, чтобы коснуться своими губами его. Эйдар потянулся ко мне, чтобы сгрести в охапку, но я только шутливо оттолкнула его руки. «Не так быстро», — промолвила, разрывая поцелуй. «А твоя мама? Твоя семья? Как они отнеслись к твоему дару?» «Мои, наверное, не пережили бы этого, хотя я, разумеется, не стала об этом упоминать». Дар задумался. Он явно не хотел отвечать на этот вопрос. Он смотрел на меня, не моргая, покусывая нижнюю губу. «На тот момент я был единственным ребёнком в семье», — вздохнул он. «Мой отец заделал матери малыша и скрылся в свояси. Наверное, мой дар от него. Но кто знает?» И, конечно же, матери это не очень понравилось. Я даже испугался, что её хватит инфаркт. Но потом она сплавила меня в школу некромантов, дала мне образование и благополучно обо мне забыла. «Крутись, сынок, сам». В его глазах была непередаваемая боль, горечь, сожаление. «Мы больше не общаемся. Сейчас она повторно вышла замуж. У меня есть сестра без некромантского Дара, которая даже не знает о моём существовании». Я придвинулась к нему ближе и молча сжала руки Эйдара. Он ответил на этот жест мягкой, усталой улыбкой, словно благодарил за поддержку. «Хотелось извиниться за то, что спросила о матери, но я чувствовала, что Дар не нуждается в жалости. Это только унизит его». Мой долговой поцелуй получился на этот раз коротким и каким-то обязательным, а ещё — совершенно нам не нужным. И Дар, кажется, понимал всю неуместность короткого, быстрого соприкосновения, потому что легко позволил мне отстраниться и тряхнул головой, словно избавляясь от собственной опечаленности. «Скажи мне лучше», — я попыталась говорить бодро. «Как там было? О некроманских школах рассказывают всякие ужасы. Спать в гробах, плясать с мертвецами, ночевать на кладбищах». Я вздрогнула. «Конечно, на нашем факультете некромантии ничего такого не делают, но всё равно». Эйдар засмеялся. «Это простые страшилки для обычных смертных. Как я уже говорил, для тех, кто пошёл осознанно туда, там отличные условия. Но для тех, кто скрывал свой дар...» Парень многозначительно замолчал, разведя руками. «Первое время легко, А так, мы обычные студенты, которые не только учатся магии, но и учатся управлять своим даром. И второе гораздо сложнее». Я понимаю, кивнула. «А почему так сложно?» «Потому что...» дар запнулся. «Хитрись, и Ильяна». В этот раз он поцеловал меня сам, наглость дернул со стула, пересаживая к себе на колени, и хотя я попыталась столкнуть его руки, через несколько мгновений расслабилась, прижалась к парню и ответила на поцелуй. «Наглец». Выдохнула я, когда наконец-то сумела несколько отстраниться. «Ты совершенно бессовестный наглец». «Ещё вопросы?» «И только одного тебе и надо», — проворчала я. «А некромантии вообще рассказывают, что они способны убить одним поцелуем?» «Тогда ты очень живучая». «Да, как же», — закатила глаза я, а потом, не подумав, ляпнула. «У тебя когда-то были серьёзные отношения? С девушкой? Ну или...» Я перехватила вредный взгляд Айдара. «Ладно». Ни в чём таком подозревать тебя не буду. Но отношения. Парень усмехнулся, шумно выдохнул и прижал меня к себе ещё крепче. Если ты о сексе, то можешь не подозревать. Так скажу. У меня было несколько девушек, которые желали со мной призвиться. И да, серьёзные отношения у меня тоже были. На втором курсе, с некроманткой. Но где-то через год мы поняли, насколько нам тяжело вместе. Её тьма, моя тьма. Нас это утягивало так далеко, что было невыносимо плохо. Мы сходили с ума, но оставались вместе, пока я не разорвал этот ад. С тех пор я думал, что отношения — это не для некромантов, и не заморачивался. А потом появилась ты. Я? Поцелую Ирьяна. Я отстранилась от него настолько, насколько могла, и упрямо заявила. Потом будет два поцелуя, но мы с тобой практически не знакомы. То есть уже знакомы, конечно, но это далеко от полного понимания друг друга и всего прочего. Ты меня не знаешь. Более того, большим доверием с твоей стороны поначалу тоже даже не пахло, и это было взаимно. Но ты... Ты называл меня своим якорем. Как такое могло произойти? И почему именно я? Ведь если во мне и есть что-нибудь особенное, так это потрясающее неумение заводить с кем-либо отношения. Эйдар хохотнул. Ты знаешь, чувство отношения, совместимость магий — это что-то совершенно необъяснимое. Меня совершенно не пугает твоё неумение заводить отношения. Я, если честно, и сам не любитель. Но ты мне нравишься и очень сильно. Меня к тебе тянет. Тянет настолько, что я не могу это исправить. Не могу совладать с собой. «Все мысли мои возвращаются к тебе, и меня это не пугает. А тебя?» Я серьёзно взглянула на него. «А меня пугает?» — ответила, помолчав несколько секунд. «И сильно. У меня никогда не было нормальных отношений. Алексис не в счёт, ты же знаешь, и я не уверена, что... что способна». «А ты проверяла?» «Нет, не проверяла. Не с кем было. Тебе подвернулся замечательный шанс». Я вздохнула. «Ответить Эйдару сейчас было так... страшно». Я чувствовала, как колотится отчаянно в груди моё сердце, прорываясь выскочить снаружи, и осознавала, что не могу сказать ему правду. Не могу сознаться в том, что меня тянет к нему будто магнитом, что он тоже приходит ко мне в снах и все мои мысли. Я тряхнула головой и сделала единственное, что могла сейчас. Страстно поцеловала его, впрочем, нисколечко не думая о долгие за вопросы.